Глава восьмая Не успеваю подняться, вижу входящий вызов на айфоне от папы. — Яна, ты дома? — Да, как раз иду к тебе. Отвечаю и настораживаюсь. — Отлично. Холодно чеканит он и отключается. А в моей голове проносится ураган из мрачных мыслей. Неужели то, чего так сильно боялось, сбылось, и теперь нужно исправлять ситуацию? Это точно потяжелее будет посиделок с родителями Марата. В кабинете отца царит идеальная чистота. Мебель из красного дерева блестит полировкой в солнечных лучах, идущих из больших двух окон. Здесь запах бумаги, книжных страниц сразу окутывает атмосферой библиотеки. У отца с матерью обширный запас всевозможной литературы. И живёт она на широкой полке, высотой в 3 метра по левую руку от папиного стола. Оглядываю и невольно вспоминаю, что раньше очень любила здесь сидеть, вытаскивать книги, листать их и находить для себя интересные истории. Улыбнувшись, целую папу в щёку, но он сохраняет эмоциональное спокойствие, точно не к добру, мелькает мысль, и я сосредоточенно наблюдаю за каждым его жестом. похоже, он зол. Яна, рассказывай сама о своих приключениях и не вздумай ничего утаить. Гремит властный голос родителя в просторной комнате, и ледяной волной по позвоночнику проносится холод. О чём ты? Делаю невозмутимый вид, но удар кулаком по столу сразу же заставляет переоценить ситуацию. Дурой точно нельзя прикидываться. А твоих встречах с этим нищебродом. Глаза отца блестят бешеной агрессией, а ноздри раздуваются от негодования. Пап, я всё объясню. Пытаешь говорить уверенно, но голос дрожит. Я редко вижу отца в дурном настроении, и уж тем более в яростном гневе, когда он запросто может сорваться с места и начать всё крушить перед собой. Мой отец не уступает по комплекции отцу Марата. высокий, подтянутый мужчина, с лёгкой сединой в тёмных волосах. Только вот ухоженность, строгий костюм из самого дорогого бутика, отчасти суровый и надменный взгляд выдаёт его принадлежность к высшему статусу. Он руководитель, лидер одной из ведущих компаний, ему боятся перечить даже партнёры, не говоря о подчинённых. Попробуй, произносит он и скрещивает пальцы в замок. Это знак. Он не хочет слышать про Марата. Попытка будет провалена. Но всё же. Пап, я люблю этого человека и хочу быть вместе с ним. Понимаешь? С мольбой в голосе продолжаю. Неужели ты хочешь, чтобы я была несчастна с каким-нибудь мажором, который перетаскал половину города по отелям? Ну, отец усмехается, губы искривляет циничная ухмылка. А ты хочешь, чтобы грязный оборванец притащил тебя в свою нору и осыпал лепестками обещаний, что когда-то всё будет хорошо? Ты даже дня не выдержишь где-нибудь в трущобе, прибежишь поджав хвост, потому что ты не привыкла к таким условиям. Ты не сможешь. Я чувствую, как от его грубых слов на глаза наворачиваются слёзы. Больно, хлёстко бьют фразы отца. Он тоже считает меня изнеженной принцессой. Хотя я готова жить с Маратом в любых условиях и готова приложить все усилия, чтобы создать комфорт и уют, лишь бы мой байкер был рядом. Пап, позволь мне встречаться с ним. Прошу. Я понимаю, куда клонит отец, и от этого душу сдавливает в железных тисках. Ни за что на свете, выкрикивает он и поднимается. Ты думала, можешь творить что захочешь, и никто об этом знать не будет? Марат моё имя в грязи, катаясь по городу с каким-то байкером. Яна, опомнись, ты девушка высшего круга, а не бедная собачка под забором. У него таких, как ты, никогда не было и не будет. Ты должна ценить себя и найти достойного претендента на семейную жизнь в будущем. Мне кажется, что мир катится в чёрную бездну. За ним туда лечу и я. Без Марата я не могу представить и дня. Поцелуи, объятия, наши длинные разговоры и шутки друг над другом, его горящие взгляды и откровенные ласки. Нет, я не могу этого лишиться. Я не брошу Марата. Ору и вскакиваю с места. Но отец надвигается на меня штормом и, вырвав сумочку из рук, хватает за локоть. — Ты будешь со своим Маратом только через мой труп, — шипит мне в ухо и тащит в мою комнату, дальше по коридору. Посидишь недельку дома в заперти и поймёшь, что ошибалась в своём выборе. Он заталкивает меня в спальню и захлопывает дверь. Выпусти! Выпусти немедленно! Ты ничего не можешь мне запретить. Я уже взрослая и сама могу выбирать, с кем встречаться. Стучу кулаками о дверь, но ладони только ещё больше сводит от болевых ощущений, колющих, как иголки. Пап! Папа! Я сидаю в ниси, щёки заливают слёзы. В ответ мне только звенит оглушающая тишина. Мои опасения приобрели реальные черты. И теперь нужно искать выход.